Днепропетровск, 7-я десантно-штурмовая дивизия, 97-й гвардейский десантно-штурмовой полк, ППД Крым, Джанкой, 4 июня 2021 года. Продолжение. Гражданский шмот есть? Крыленко покачал головой. Документы, телефон, планшет. Все оставить у командира. Знаки различия снять, то не допускает обсуждения. Снимая лишнее издавая в руки командиру, Крыленко недоумевает. На кой черт гражданский шмот? Эти типы на гражданских похожи, как медведь на балерину. Даже оружие нештатное, заказное. Больше напоминают старые модели вепрей, с короткими стволами и заказными короткими, похожими на финскими глушителями которые они видели в интернете, да еще на секретной выставке ФСБ, когда их туда водили. Там обычно показывают оружие, документы, взрывные устройства, изъятые у проникающих на полуостров террористов. Не факт, что они даже русские. Может быть, украинцы, которые перешли на сторону России. Или бойцы спецназа ДНР. Шевелись. Две машины уже ждут их. Не тигры. Гражданские. Но с высокой посадкой. Шкода, кажется. Да, точно, Шкода. Он хотел купить такую. Но решил купить квартиру. И денег хватило только на подержанную ладу. Давай, давай. Живо. машина резко трогаются с места. Тигр, перекрывающий улицу, уже отъехал в сторону. На крыше головной машины вспыхивает мигалка. Мигалка — универсальный пропуск для любого постсоветского пространства. Если едут, значит надо. Походя, Иван заметил, что номера на машинах украинские. Значит так, держишься за нами, героя не изображаешь. Что тебе говорят, делаешь быстро и четко. Зразумило? Зразумило, — ответил Крыленко. И вдруг до него дошло, что свой родной язык Он воспринимает как чужой. Первым не лезь. На этом инструктаж закончен. Город, несмотря на то, что была ночь, просыпался. Они переехали центральный мост. Крыленко отметил, что асфальт очень плохой. У них в Крыму уже не осталось такого. И ушли вправо. Он заметил человека с флагом Украины на набережной. Что он там делал, непонятно. Машины пронеслись мимо. Приготовились! Машины ныряют в промзону и почти сразу останавливаются. Сиди. Кто-то целится из автоматов в обе стороны улицы. Кто-то спешно накладывает на забор длинные рейки. В них взрывчатка. Бойся! Хлопок. Дым. Где-то в небе вертолеты. Их не видно? но звук слышен. Все это сильно напоминает разбойничий налет, а не войсковую операцию. Хотя самые успешные войсковые операции именно так и выглядят. Готово! Машины сворачивают, царапая днищем, перебираются через подорванную секцию забора, выезжают на заводскую дорогу. Мегастил – завод непростой. Его владелец поддерживал имидж западного человека, бизнесмена западного стиля, и потому превратил свой металлургический комплекс в площадку для арта. Этот опыт использования работающего завода как арт-объекта оказался настолько удачным, что тут даже проводились экскурсии. Но была и другая сторона жизни владельца этого объекта. Он был не просто бизнесменом, Он был или пытался быть чем-то вроде украинского Билла Гейтса или украинского Джорджа Сороса. Бизнесмен, который за счет своего богатства непосредственно влияет на политику, проводимую своей страной, проводит симпозиумы и семинары глобального масштаба, приглашает на них политиков, философов, лоббистов европейского и мирового уровня, делает взносы в предвыборные фонды кандидатов в президенты США, Германии и Франции. Влияние такого человека на реальное принятие решения на Западе намного выше, чем, скажем, решение президента некой страны ввести куда-то войска и начать где-то бомбежки. Введя куда-то войска, начал бомбежки, можно озадачить, можно испугать, можно заставить возмущаться, Можно вызвать санкции, можно стать изгоем на мировой арене и наслаждаться тем, что западные политики и СМИ бесснуются, трясутся от ненависти, но ничего не могут поделать. Все это можно и все это делается, но все это, обратите внимание, негатив. А вот вызвать что-то позитивное, побудить помочь, публично поддержать, выделить деньги, понять мотивы. Собрать хорошую прессу, стать своим в таких-то кабинетах можно только так, как делал владелец этого объекта. Надо подкармливать западные элиты, не правительство, нет, именно элиты, интеллектуальные элиты, таких как бернар Анри Леви, к примеру, человек с очень странной для постсоветского пространства профессией философ которая, тем не менее, позволяет жить и поживать припеваючи. Всех этих философов, политических журналистов, мыслителей, профессоров политологии крупнейших западных вузов, политических отставников, всех тех, кто не является непосредственно властью, но кто реально является голосом общества, выразительным мнением общества, равным партнером в диалоге с властью западных стран. Вы думаете, когда говорят о том, что в России нет демократии, потому что нет диалога общества с властью? Это они о чем? А вот об этом. Общество, то есть не Народного фронта, не партия Единая Россия, а вот такой вот тонкой прослойке самопровозглашенных, но очень убедительных в своей роли летариев родственных душ, граждан мира, которые, чтобы заработать на жизнь, пишут книги, статьи и выступают с лекциями на семинарах. Пригласи их на семинар. Оплати дорогу. Позволь прочитать лекции. Организуй культурную программу. Короче говоря, оплати им роскошную жизнь недельки на две. И они взамен организуют тебе и твоей стране самое важное, что только есть на Западе – репутацию. Репутацию, благодаря которой твоя страна может выглядеть жертвой, даже бомбяя обстреливая из пушек собственные города. Репутация, благодаря которой Ельцин остался великим демократическим лидером, даже открыв огонь из танков по собственному парламенту. Репутация. Вот что упал владелец Мегастил. И ради той же репутации он и вложил больше десятка миллионов долларов в абстрактные скульптуры на территории предприятия. Репутации не просто олигарха, приобретшего свое состояние на постсоветской распродаже очень сомнительным путем, а богатого и влиятельного и в то же время дальновидного и не чуждого искусству бизнесмена, настоящего лидера, который предусмотрел, казалось, все, кроме налета российского спецназа на собственный завод. Немногочисленная охрана почти не оказывала сопротивления. После дикого рыка по-русски в мегафон работает спецназ, оказывать сопротивление желающих нет. Кто-то лежит и пытается зажать раны, кто-то сверкает пятками, кто-то прикидывается ветошью. Все понимают, что фильмы типа «Рейд» или «Рубеж» или «Последний москаль» — это одно, а «Жизнь» — это совсем другое. Крыленко впервые видел, как работает спецназ. Не милицейский или какой другой, который только и может, что с крымскими татарами махаться, а настоящий. И понял, то, чему учились они, это так, детский сад. Пошли, сумку бери. Спецназовцы завели его в несильно разгромленное здание завода управления. Вот этот. Спроси его, где серверное. Он на каком-то левом языке базарит. Где знаходятся серверы? Немаю. Суть немаю. Где находится серверы, разумеешь? Ничь украинской не разумею. По ответу Крыленко понял, что этот тип говорит на говирке. Странно, обычно на говирке говорят только на Западной Украине. Откуда это здесь? Может быть специально наняли такую охрану, чтобы местные не понимали ее? Где знаходятся серверы, разумеешь? Когда вместо ответа Крыленко получил пожимание плечами, то в ответ тупо врезал охраннику по носу. Пришлось хорошо. Затем направил на него автомат. Русский знаешь? Нет, пристрелю. Маскальску? Ай, разуми, Маскальску. Где комната с компьютерами? Серверная. Серверы где? Там. Там. Давай, веди. Охранник показал рукой. Поднялся с места боец, который был рядом с ним, отодвинулся и вдруг крикнул, быстро и страшно. Граната! В зоне поражения у меня два основных моста. Днепропетровско-центральный и Амурский. Дальше идет еще один мост. Но я его не вижу. И речка со странно знакомым для русского уха названием Самара. Она сливается с Днепром прямо в центре города образуя, к слову, отличную заводь для речной флотилии. Кроме того, две набережные по обеим сторонам Днепра, по которым идет активное движение даже ночью. Цель на мосту, правее, большое белое пятно. Смотри внимательнее. Если есть возможность пристреляться, откажешься от пристрелки только дурак. Сколько бы ты ни считал на баллистическом калькуляторе, самое главное при выстреле – это ветер. А ветер в этом месте, где находишься ты, и ветер в двух километрах от тебя, это совсем разный ветер. Особенно если ты стреляешь у реки или через реку. Температура воды и воздуха всегда отличается. Причем отличается по-разному в зависимости от сезона и даже времени суток. И потому от воды всегда идут потоки воздуха. Их иногда можно не учитывать, «Но только не тогда, когда ты стреляешь на полторы тысячи метров!» «Тысяча пятьсот тридцать!» «Параметры!» «Неизменны!» «Я дожал спуск, винтовка отдала назад!» «Для 338 очень скромно!» «Запахло порохом!» «Есть! Чуть левый вертикаль! Норма!» «Чудеса!» «А говорил, проблему будут!» «Может, и будут!» «А может, и нет!» Когда я пристреливал винтовку, мне посоветовали обратиться к одному мастеру. Он сделал мне по спецзаказу ДТК, причем необычный, одновременно убирающий часть отдачи и полностью скрадывающий вспышку. Я не успел как следует потренироваться, но сейчас понял. ДТК сработал неожиданно хорошо. Я знаю, насколько неприятно бывает отдача из 338-го, из 50-го лучше. Расходимся. Посмотри, что сзади. Плюс. Специфика в том, что парус стоит между двумя мостами. И с одной позиции их контролировать не получается. Крым показал мне большой палец. И пошел на свою позицию. Я остался один на высоте в сотню метров наедине с городом. И своими мыслями. Когда я готовился работать здесь, в Киеве, в Одессе, Я учился украинскому, точнее украинской мове. Но меня предупредили, что здесь все разговаривают по-русски, только со своеобразным, присущим только Украине акцентом. И теперь получалось, что я и Крым пришли с оружием в город к людям, которые говорят по-русски. Зачем все это? Зачем в 2014 году русские Украины с такой ненавистью отнесись к ушедшему Крыму? Ведь не раз и я, и другие видели в интернете или слышали в лицо. С вас все началось. Крыму, моему напарнику, это в лицо сказал пленный бандеровец, с вас все началось. Что именно? То, что автобусы с крымскими активистами на трассе уже после Майдана остановили бандеровцы. Избили людей железными прутьями дубинками, заставили встать на колени и кричать слава Украине собирать голыми руками стекло, несколько человек убили. И эта расправа осталась безнаказанной. Я все понимаю, революционная ситуация. Но почему никто из моральных авторитетов, важных для Майдана? Те же Святослав Вакарчук или Кузьма Скрябин, тот же патриарх Филарет, не выступили, не ужаснулись, не осудили человека убийство, Почему на Майдане весь разговор с востоком страны свелся к транспаранту с хит и за хит разом? Ведь до крымчан никто не пытался донести, что на самом деле хочет Майдан. Как он видит будущее Крыма? Сначала Крым встретил собственных активистов, над которыми изъявались на трассе. Потом Крым встретил собственный Беркут, раненый и обожженный, пропитанный дымом по крышек, а потом выслушал угрозы прислать поезд дружбы. То же самое, что сделали в Одессе в мае 14 -го. Так в чем же виноват Крым? Что началось с них? Виноват в том, что не удалось расправиться, избить и сжечь людей. В том, что получил всего за несколько лет и мост, и капитальный ремонт дорог, и новый аэропорт, и полное обновление железнодорожного транспорта, новые скорые, пожарки. Всё то, что почему-то не делала Украина. В чём? Дорога из Крыма пролегла в Одессу. Из Одессы в Иловайск. Дебальцево. Донецкий аэропорт. Почему-то в головах людей, живущих здесь, никак не укладывается одна простая мысль. Мы тоже виноваты. Мы тоже делали что-то не так. Потому и не получается даже начать прощать. Потому мы здесь. Правда, я не специалист по прощению. За то, что мы сделаем сегодня, обязательно отомстят. А потом и мы отомстим. Кровавое колесо, которое не остановить ни в Минске, ни в Париже. Кровавая вражда двух народов. Не государств, а народов. Итог. К востоку отсюда демилитаризованная зона. Некогда благодатная, а ныне выжженная, отравленная, разбитая снарядами земля, на которую нормальная жизнь вернется, дай бог, только при наших детях. А как, интересно, живут люди здесь? Как живут люди в Днепропетровске, в Киеве, во Львове? Как живут, зная о том, что от их имени убивали и расстреливали, сжигали, насиловали, калечили? Как живут? зная, что ими руководят уже не воры, а серийные убийцы. Неужели молятся за то, что к ним в город не зашел русский мир, как показывает его по украинскому ТВ, как власть дна? И каким бы ни был русский мир, каким бы ни был Донбасс и Луганск, что оправдает их расстрел градами? И что оправдает равнодушие к этому? А ведь русские же люди. Русские, которые видят, как убивают других русских, и молчат, а то и сами участвуют в этом. А кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Нет, хватит. Хватит уже этого. Мне надо сохранять спокойствие, во что бы то ни стало. И тут я услышал шум вертолетов. Вот и цена. Настоящая цена хождению по краю. Цена всегда жизнь. Крыленко понял, что произошло, когда уже рвануло. Рвануло глухо и страшно. И за секунду до взрыва тот из спецназовцев, кто был ближе всего, упал на гранату, закрыв ее собой. Это и есть цена. Окончательная. Цена вопроса, тоже страшного и окончательного, быть или не быть. Дальше все было в каком-то отупении. Так бывает после контузии, хотя сейчас он и не был контужен. Он равнодушно смотрел на то, как понесли к машине подорвавшегося, который был то ли жив, то ли мертв. Но спецназ своих не бросает, это закон. Он равнодушно смотрел на мертвого охранника, который отдал жизнь. За что? За хозяина? Бред какой-то. Он равнодушно выполнил работу, которую ему поручили. Выбил дверь в кабинет, осмотрелся. Раскручил компьютеры, выдернул жесткий диск. Сложил в сумку, пошел дальше. Когда сумка заполнилась, отнес ее вниз и взял другую. Это было то, зачем они сюда пришли, компьютерные диски. Это было то, ради чего у них уже был погибший, и могли погибнуть другие. Нет, не думать. Просто не думать ни о чем, иначе голова взорвется. Пришел в себя он только внизу, когда присел на колено за спиной одного из спецназовцев. А тот орал то ли в рацию, то ли в телефон. Хорошо прошел, хорошо, БТР на минус, пройди еще раз по пути отхода. Вертолеты, похожи невеселый опыт Харькова, когда треть группы безвозвратные потери был учтен и теперь вместо теоретической тихой и очень ограниченной специальной операции решили высадить едва ли неполный десантный батальон. Если мы играем в открытую, значит у нас есть соглашение с американцами, или Европой, или теми и другими разом. Вертолеты начали поворачивать над Днепром, уходя, по моим прикидкам, в район машиностроительного. Интересно, что дальше будет? Ого! А вот, похоже, и движуха началась. На левом берегу появились бронемашины. Как их там? Казак. Их все казаками называют. Три машины на каждой крупнокалиберный пулемет ДШК. Что для вертолетов уже опасно. Стрелять по ним? Нет. Сделаем по-другому. Снайпер, он прежде всего наблюдатель, и только потом стрелок. Тайфуну, лидер один, тайфуну, лидер один. Принимаю, лидер 1 Тайфун, наблюдаю три коробочки на правом берегу, вооружены крупниками. Принимаю, три коробочки на правом берегу, вооружены. Лидер один, можешь подсветить лазером. Плюс, прошу сообщить РВП. Лидер, крокодил в твоем районе, одна минута. Плюс, предупреди, чтоб по мне не отработали, прием. Принял, одна минута. Врубаю иллюминацию. Мощный пятидиапазонный лазер от зенита. У него есть функция наведения на цель. Нацгвардейцы, а это их машины, явно не понимают, что против современной армии с вертолетами их машины ничто. Плюнуть и растереть. Пытаются выбрать позиции для обстрела. Прямо с набережной. Не маскируются даже. Ракета пошла. Из темноты практически невидимая, видна только вспышка взрыва на одной из машин. Машина вспыхнула, от нее побежал человек. Тоже горящий. Перевожу на другую машину. Еще одна ракета вырвалась из темноты. Ударила по украинской бронемашине.